Глава двадцать восьмая. Ух ты, тут есть второй этаж! Они широко раскрытыми глазами стояла в гостиной номера Стивена в отеле Георг Пятый. Удивлялась. Пока коридорный относил их чемоданы наверх в спальню, она посмотрела на Жана Ги серьезным взглядом. Мы должны остаться здесь навсегда. Жанги раздвинул шторы и выглянул в окно. Анни дала молодому человеку чаевые и закрыла дверь. Есть там кто-нибудь? Нет. Ну, сказала Анни и взяла меню обслуживания в номерах. Что мы закажем, маленький человечек? Надеюсь, ты спрашиваешь у Анаре, сказал Жанги, и она рассмеялась в ответ. Несмотря на внешнюю беззаботность Анни, он знал, что она просто храбрится. Ради сына, ради мужа. На самом же деле она постоянно пребывала в напряжении, в боевой готовности и беспокойстве. «Мне нужно уехать на несколько часов», — сказал он Анне. «Побудешь вдвоем, Анаре. Флик стоит у двери». «Интересно, что подумают другие гости?» они подумают что здесь живет кто то очень ценный сказал жанги и поцеловал ее выйдя из отеля он посмотрел направо потом налево словно пытаясь сориентироваться наконец он повернул направо и пошел как будто без всякой цели по авеню георга пятого время от времени он останавливался перед витринами затем шел дальше и наконец свернул в улицу поменьше. И там остановился. Он солгал о ней. Глядя в окно из отеля, он увидел на улице Луазеля. Рейн-Мари медленно закрыла папку и посмотрела через стол на Архивариуса. Это досье неубедительно. Здесь цитируются анонимные источники, которые говорят, что Стивен Горовиц предположительно был коллаборантом что он заявлял о своей работе на сопротивление, но, возможно, сдавал деятелей сопротивления гестапо для допроса в Лютэции. Нет, не гестапо. Это распространенная ошибка. Во многих документах, даже документах того времени, говорится о гестапо, хотя на самом деле речь должна идти об Абвере, который размещался в Лютэции, — сказала мадам Ленуар. Что такое амвер Разведка, не лучше гестапо. Их задача состояла в уничтожении сопротивления. Они арестовывали предполагаемых участников сопротивления, отводили в специальное помещение в лютеции и пытали, пока те не выдавали остальных. Потом убивали и двигались дальше. Многие, большинство, умирали, никого не выдав. Рейн-Мари пришлось сделать паузу, чтобы собраться. «Вы так много знаете об этом?» «Моя бабушка была одной из тех, кого они убили. А Лютэция, нужно отдать им должное, была очень открытой в том, что касается этого периода ее истории. Многие служащие отеля бежали, когда нацисты вошли в Париж. Так что им пришлось набирать новых». «Да. Может быть, тогда-то и появился ваш месье Горовец. Тот факт, что он немец, улучшал его шансы в Абвере, но мог вызвать подозрения среди других служащих. Часть определенно сотрудничала с сопротивлением, но другие были коллаборантами. А какая-то часть старалась не высовываться и выживать. Трудные были времена». «Мягко говоря». «Было очень легко испортить кому-нибудь репутацию, предъявив ложные обвинения. Мадам Ленуар кивнула. «Многие казни после освобождения были актом возмездия, но не за работу с нацистами. Некоторые люди пользовались ситуацией, чтобы свести счеты с теми, кто им просто не нравился, или с теми, кто, как им казалось, обманул их, или с теми, на чью собственность они положили глаз». Частные вендетты. Сотни были расстреляны или повешены без всякого суда. Позже предпринимались серьезные попытки вернуться назад и отделить семена от плевел. Но это непросто. Документы были уничтожены. Архивы после войны находились в ужасном состоянии. Там похозяйничали нацисты, они сжигали все, что противоречило их мировоззрению. Мы потеряли бесчетное количество документов, восстановить которые невозможно. Например, нацисты говорили о превосходстве арийской расы. У нас имелось множество документов, доказывающих, что это не так, что это выдумка, миф, созданный много веков назад и воскрешенный нацистами. И они уничтожили все, что это доказывало. Во всяком случае пытались. К счастью, те, кого они послали сделать это, были не семи пядей во лбу. Часть документов сохранилась, хотя, если говорить откровенно, не только немцы занимались уничтожением и переписыванием. Союзники тоже постарались. Многие свидетельства были упрятаны очень далеко или даже уничтожены. Бывшие нацисты требовались союзникам для собственных программ. Как иначе американцам удалось бы побывать на Луне!» Рейн-Мари покачала головой. Как библиотекарь и архивариус, она знала, что история не просто пишется победителями. Сначала ее нужно стереть и переписать, заменить неприятные моменты мифами, восхваляющими победителей. «Если Стивен работал на сопротивление, — сказала Рейн-Мари, — то разве он не стал бы делать вид, что дружит с офицерами Абвера? Разве эта дружба не была наилучшим способом получения необходимой ему информации? Да, и в этом состояла проблема. Как отделить тех, кто делал вид, от тех, кто реально помогал нацистам? Рейн-Мари перебрала маленькую стопку фотографий и, наконец, нашла ту, на которой был Гиммлер. Отвратительный похожий на жабу, а за ним невероятно молодой и озорной Стивен в форме официанта, улыбающийся. Подперев рукой лоб, рейн Мари вгляделась в фотографию. Она знала, что Стивен не сотрудничал с нацистами. Вопрос состоял в том, как это доказать. Они не могли допустить, чтобы клевета запятнала жизнь отважного человека, и уж, конечно, не могли позволить, чтобы ложь скомпрометировала факты, обнаруженные Стивеном и Александром Плеснером. Но пока она разглядывала фотографию, ей в голову пришел другой вопрос. — У полиции, которая расследует убийство месье Плеснера, оказались копии некоторых из этих документов фактически сразу после убийства. Возможно ли это? — Нет. Ответ был весьма категоричен. «Почему нет? Вам не потребовалось много времени, чтобы их найти. Я главный архивариус. Я практически родилась в каталожном ящике. Я знаю это место, знаю эти досье лучше, чем свою семью». «Но, Алида, вы же не можете знать все документы в архиве или даже хотя бы все документы, имеющие отношение к войне». Их, вероятно, сотни тысяч. Поэтому-то я хорошо знаю, что никто не мог обнаружить эти документы. Она показала на лежащую перед Рейн-Мари папку с рисунком корабля. Так быстро! На то, чтобы докопаться до нее, ушли бы недели, месяцы. И я думаю, они давно нашли то, что им было нужно, и оставили здесь, чтобы воспользоваться, когда понадобится. А это значит... Кто-то заранее знал, что эти документы могут понадобиться. «Не просто кто-то», — подумала Рейн-Мари. «Документы оказались в распоряжении полиции». Она чувствовала себя физически больной. Голова кружилась от усилий, которые она прилагала, пытаясь направить свою мысль в нужную сторону. «Когда в последний раз запрашивали эту папку?» — спросила она. Мадам Ленуар вернулась к электронному каталогу. Много времени эти поиски у нее не заняли. Она подняла голову и встретилась взглядом с Рейн-Мари. — Пять недель назад. — Там сказано, кто это был. Мадам Ленуар отвела глаза в сторону. — Даниэль Гамаш. Арман Стоял перед квартирой Даниэля и смотрел на дверь. Потом постучал. Ему открыла Разлин. Она вышла на площадку и притворила за собой дверь. «Извините, Арман, он не хочет говорить с вами. Что случилось? Я никогда не видела его таким расстроенным». «Об этом он должен рассказать вам сам. Но я прошу вас, Роз, мне необходимо с ним поговорить. Это...» Очень важно. Разлин посмотрела на тестя. Обычно такой ухоженный. Арман был взъерошен, его глаза покраснели, волосы растрепались. Темные пряди, смешанные с седыми, прилипли к лбу, а пальто было измазано чем-то коричневым. Похоже, было на мерды, но пахло, слава богу, шоколадом. «Подождите здесь. Я посмотрю, что можно сделать». Несколько минут спустя дверь открылась, и вышел Даниэль. Арман глубоко вздохнул. «Я смогу понять, если ты мне не поверишь, но я хочу, чтобы ты знал, я тебя люблю, всегда любил и всегда буду любить. Я не состоял во второй объединенной оперативной группе, потому что хотел быть с моей семьей, с тобой. Я не хотел, чтобы ты знал, чем я занимался там, но я согласился готовить их, и мне очень, очень жаль, что ты не знал этого. Это моя вина, и я прошу прощения за ту боль, что я тебе принес. Мне теперь все равно. Ты опоздал на 25 лет. Арман кивнул. Да. Правда пришла слишком поздно. Он еще раз глубоко вздохнул, выдохнул и сделал решительный шаг. «Если ты не веришь тому, что я говорю тебе, как твой отец, то, пожалуйста, поверь тому, что я говорю, как следователь убойного отдела. Я знаю, как это работает». Ты должен пойти в полицию и рассказать им все, что тебе известно про Александра Плеснера. Они так или иначе это узнают. От тебя? Нет, не от меня. Я ничего не скажу комиссару Фонтен. Я знаю, что ты не имеешь никакого отношения к убийству Плеснера. И я абсолютно уверен, что ты бы никогда не сделал ничего такого, что могло бы повредить Стивену. Но за этим стоит многоопытная, влиятельная организация. И им больше всего нужен козел отпущения. Кто-то, кого можно подставить. Я опасаюсь, что они выбрали на эту роль тебя. Спасибо за ваш совет, старший инспектор. Я подумаю. Карман кивнул и протянул сыну его зонтик, который подобрал на траве в саду. Даниэль посмотрел на него и захлопнул перед ним дверь. Арман прислонил зонт к стене и ушел. жан ждал в тени. Пешеходы поглядывали на него и шли дальше, не хотели привлекать внимание этого сжатого, как пружина, человека. Наконец появился тот, кого он ждал. Луазель лишь на мгновение задержался у начала этой узкой второстепенной улицы, но Бавару большего и не требовалось. Он схватил этого человека, более крупного, чем сам Жан Ги, и развернул к себе спиной. Сделав ему подножку, он кинул охранника на тротуар, уперся коленом ему в спину и принялся обыскивать, что принесло свои плоды. Через несколько секунд в руке Жана Ги оказался пистолет «Зигзауэр». Кто-то вскрикнул, кто-то завизжал, все бросились в рассыпную. Но прежде, чем кто-нибудь из них успел опомниться и достать телефон с камерой, Бавуар поднял Луазеля на ноги и затолкал в магазин. — Я полицейский, мне нужна пустая комната! Вытаращив глаза, менеджер показал на дверь, потом бросился вперед и отпер ее. — Заприте ее за нами! — приказал Бавуар. — Вызвать полицию! — Не надо, я уже вызвал! — солгал он. Когда дверь закрылась, он прижал Луазеля к стене и приставил ему пистолет к горлу. Но что-то пошло не так. Охранник не сопротивлялся, не отбивался. Слишком легко все получилось. Потом Луазель сделал что-то неожиданное, он поднял руки. Они уставились друг на друга. Адреналин в крови бавуара зашкаливал, в нем бушевала такая ярость, что он едва сдерживался, чтобы, несмотря на отсутствие сопротивления, не оглушить противника рукояткой пистолета. А затем Луазель сделал нечто еще более неожиданное. «Вы сказали, что служили копом в Квебеке», — сказал он. «Вы инспектор Бавуар из квебекской полиции. Это вы были на фабрике. Я хотел с вами поговорить». Телефон Армана зазвонил. Его разыскивала Рейн-Мари. «Ты можешь приехать ко мне в архив?» Спросила она. «Буду через пять минут». Арман быстро зашагал, пытаясь собраться с мыслями. Он обещал Даниэлю, что ни слова не скажет комиссару Фонтен. И он не собирался ей ничего говорить. Но все-таки ему нужно было понять, над чем работали Даниэль и Плеснер, И имеет ли это какое-то отношение к убийству Плесснера? На ходу он проверил электронную почту и, наконец, кликнул по пришедшему ночью письмо от миссис МакГеликади. Оно оказалось недлинным и невитееватым и содержало всего два слова. «Позвоните мне». Он посмотрел на свои часы. «В Монреале время отстает от парижского на шесть часов. Значит, там теперь...» Пять тридцать утра. Она еще спит. Он позвонит ей после разговора с Рейнмари. «Я узнал вас по видео с фабрики», — сказал Луазель с ноткой волнения в голосе. «Я видел, что вы делали. Вы и другие агенты. Видел, что делал ваш босс. Видел, что случилось». Луазель говорил шепотом, словно то, что случилось несколько лет назад, в тот страшный день на фабрике, было тайной и не утекло и не разошлось по интернету, где его увидели миллионы. Рейд, проведенный к вибекской полиции, чтобы освободить заложников, остановить вооруженных преступников. Схватка была отчаянная, они сражались за то, чтобы не допустить чего-то более ужасного. Но бой на фабрике обернулся кровавой баней. Они победили с трудом и заплатили ужасную цену. Я видел вас вчера с человеком. Это ведь был Гамаш, верно? Пожилой. Его я тоже узнал, поэтому и хотел с вами поговорить. О чем? О той фабрике. Ни один из ваших агентов не сломался, не бросился на утек. Вы были дисциплинированными, хорошо подготовленными, преданными своему делу, сплоченной командой. Но все же никто не суется в такой ад и не ведет наступление, если не понимает, что на то есть веская причина, высшая цель. Бувар по-прежнему крепко держал этого человека, но чуть ослабил нажим пистолета, позволил Луазелю заглянуть ему в глаза. «Я тоже верил», — сказал Луазель. Верю в то, что делаю важное дело, что оно имеет значение. Но больше я не верю. Вот почему это видео снова и снова смотрят отставники сил специального назначения. Оно напоминает нам, кем мы были когда-то и что у нас было прежде. И что же? Самоуважение. Бавар оттолкнулся от Луазеля, чтобы получше его разглядеть. «Я больше не хочу пачкаться в этом дерьме», — сказал Луазель. «Когда я уволился из АПНЖ, я был выгоревшим человеком, готовым на все, готовым служить любому, кто платит. Но, увидев вас вчера в офисе, я словно пощечину получил. Я проснулся. Вранье! Я позволил вам скрутить меня. Но ведь я мог уйти легко». Мог бы убить вас. Легко. Но я хотел вас предупредить. О чем? Они убили этого Плеснера и пытались убить Горовица. И обделались. А теперь они перепугались. Они видят в вас угрозу. Мне приказано напугать вас. А если я не испугаюсь? Они придут за вами. И, может быть, даже за вашей семьей. Вы поселили их в Георгии Пятом. Они этого не ждали. Я думаю, мои боссы сделают передышку, попытаются понять, что это значит и что делать дальше. Они безжалостные, но вовсе не глупые. Убийство вашей семьи в Георгии Пятом создаст больше проблем, чем решит. Однако они пойдут и на это, если их загнать в угол. Вы выиграли немного времени, но слишком мало». «Кто они? Кто отдаёт приказы?» «Мне приказы отдаёт руководство Секюрфорд, но кто отдаёт приказы компании, я не знаю». «Полиция тоже задействована?» Луазель ошарашенно посмотрел на него. «Все задействованы. Вы действительно не понимаете, насколько влиятельна Секюрфорд? Сколько у нее компромата на политиков, копов, судей и медиа?» Я мог бы на виду у всех взорвать Эйфелеву башню и спокойно уйти, если бы это было сделано по приказу Сикюрфорд. Слушайте, вам нужно прибавить скорость, иначе вы окажетесь под колесами. Как я могу знать, что наш разговор не часть их плана? Как я могу знать, что это не ловушка? Пожалуй, никак. Но разве у вас есть выбор? Вы должны знать, что это за история. — настаивал Бувар. Я знаю одно. То, что они искали, то, ради чего они убили старика, так и не найдено. Но они и до усрачки боятся, что это окажется в ваших руках. Но у них есть выбор — убить вас до того, как вы это найдете, или наблюдать за вашими поисками и убить, когда вы найдете то, что ищете, при любом варианте. — И вам приказали вести за мной наблюдение? Попытаться напугать меня, а если не получится, и я найду улику, то убить меня и забрать ее. Луазель улыбнулся. Наконец-то до вас стало доходить. Вы ведете наблюдение за мной, — сказал Бувар. А кто-нибудь ведет наблюдение за Гамашем? Думаю, да. Но я не знаю, кто и не знаю, какой они получили приказ. Вы имеете в виду... «Только ли наблюдателей причинять вред да черт сказал бувар он уставился на луазеля он не мог держать противника под прицелом и одновременно набирать сэсмэску гамашу луазель понял о чем думает бувар и сказал я буду стоять не двигаясь отойдя от луаззеля подальше насколько позволяла тесная комната жанги положил пистолет и достал телефон Поглядывая на Луазели, он быстро набрал и отправил текст, потом снова взял в руку пистолет. «А что насчет Люксембурга? Что такого важного в этом проекте?» «Понятия не имею, но могу попробовать выяснить. Северин Арбур тоже в это втянуто?» «Мадам Арбур? Из вашего отдела в ГХС? Я этого не знаю». «А король Госсет?» «Думаю, да». Я слышал, как они говорили о ней, но наверняка сказать не могу. Жанги разглядывал человека, стоящего перед ним. Ему предстояло принять решение, которое повлияет на всю его дальнейшую жизнь и на жизнь тех, кого он любит. Глубоко вздохнув, он вернул пистолет Луазелю.